Глава 12. Вопрос «что делать?» чуть ли не явными буквами висел в воздухе. Друзья сидели в лаборатории, смотрели друг на друга и молчали. Все, не сговариваясь, вернулись в институт на следующий день. Бледные, нервные и с плохим настроением, точнее с отвратительным. У Маргелова дома вроде бы то же самое, что всегда. Квартира, обстановка, ничего не изменилось. Однако излишняя забота мамы напрягала, еще когда она звонила. Дома же сисюка не буквально обрушилась на него. Так заботятся только о маменьких сынках. Ох, похудел-то как. Ох ты, мой Василек. На вот, каши сварила. И ложку, как маленькому. Вот киселька попей. И кружку губам. Не обожгись, сынок, дай подую. Вася, потерявший способность говорить от маминого напора, почти не сопротивлялся. Лишь потерянно моргал и послушно открывал рот. Мамина чрезмерная забота подавляла и обескураживала. «Никогда раньше такого не было, и быть не могло, но...» Больше всего добил отец. Военный пенсионер, живчик по жизни, всегда имевший конкретную цель, поддерживающий хорошую физическую форму, лично стирающий свою одежду и белье, всегда имевший важное ежедневное дело, вдруг оказался брюзжавшим тихим занудой алкоголиком. «Тридцать лет службы псу под хвост, не пенсия, а подачка, не жизнь, прозябание. Что делать? Кто виноват? Чем заняться?» В вине ответы искал отец. Вася вытерпел вечер. Переночевал и впервые, кляня себя, что явно протянул с вопросом о собственном жилье и ошибся с желанием погулять холостяком еще немного, еле отбившись от навязанным мамой обильном завтраке, выехал в институт. Когда Жуков подъехал к коттеджу, одновременно с ним в ворота проехала старенькая «Волга» деда. Деда Сергей не видел уже недели две и очень обрадовался но дед на приветствие внука не ответил, даже не посмотрел, а решительно направился в дом. Сергей поспешил следом, но по дороге чуть не споткнулся. Фасад дома был иным. Все было иным и непривычным. Однако это можно было обдумать потом. И Жуков вошел в дом и попал в скандал. Дед орал на отца, отец орал на деда. Рядом суетилась мама. На лестнице застыла сестра, недоуменно смотря на скандалищик. Сергей попытался вклиниться между дедом и отцом, но был решительно отодвинут в сторону. Выяснить причину скандала не вышло, его никто слушать не стал. Из громких слов тоже ничего ясно не стало. «Не думал, что ты станешь таким лицом, выкрикнул дед и обернулся. «Тоже так считаешь?» Сергей на мгновение завис, не понимая подтекста вопроса, а дед произнес. «Сволочи!» — махнул рукой и вышел из дома. Жуков кинулся следом. «Коммунист саной, послышался голос отца. Выскочив из дома, Сергей только и увидел, как машина деда, взвизгнув покрышками, выскочила на дорогу и умчалась. Озадаченный Сергей вернулся в дом и попытался поговорить с отцом, но тот отмахнулся, делая вид, что не желает ничего обсуждать. Мама ушла в комнату, закрыв за собой дверь на замок. И лицо у нее было такое, как будто она одобряла то, что сделал отец. Сергей посмотрел на отца, который достал из бара бутылку хеннеси. Потом он поднялся по лестнице и постучал в комнату сестры. Та сидела за столом перед кучей книг, но в них не смотрела. «Лен, что случилось?» «А то ты не знаешь». «Представь себе, не знаю», — ответил Сергей. «Какие же вы, мужики, идиоты!» — буркнула Лена и начала говорить. Сестра особо ничего конкретного не знала, но из общего удалось выделить. Отец уговорил деда участвовать в одном проекте, но без подробностей. Остальное Сергей домыслил сам. Хорошо зная деда его отношение к темным делам, он сделал вывод, что отец заработал большие деньги на ветеранах. В каком положении оказались сами ветераны, можно было представить. С трудом, так как отец всегда свой бизнес вел честно, никого не обманывал, а тут... Неужели их попытки изменений в прошлом привели к таким результатам в настоящем? Так изменили отца, неужели... Сергей вновь попытался поговорить с отцом, но тот сразу пресек его попытку устыдить. «Тебе нравится твоя машина?» — спросил отец, буравя взглядом. «Молчи, сам отвечу, нравится». «Нравится проводить досуг в элитных ресторанах?» «Нравится». «Быть крутым, сорить деньгами?» «Деньгами». «Ключевое слово — деньги. Я их зарабатываю. Как? Не ваше дело. Не вам меня судить. Ясно?» Отец глотнул коньяка, причмокнул и посмотрел на Сергея. «Сам-то заработал чего? Ась, а ваш проект? На какие деньги вы его исполните, а?» Есть ли толк от ваших поток, а? Впервые в жизни отец был неприятен. Сергею нечего было ответить. Без толку. Объяснять отцу, что такое совесть? Станет ли слушать. Он ушел к себе в комнату, но ужин не спустился. Всю ночь не мог уснуть. Внутри бурлило негодование. Казалось, в голове Степан Якушев и Антон Иванцов устроили судилище его самого. Сын лица. Так и не уснув, Пролежал до утра, встал, умылся, оделся и вышел из дома. Задумчиво постоял у своей БМВ, плюнул и пошел на автобусную остановку. Свешников еще на пороге заподозрил неладное. Слишком тихо и как-то пусто. Где отец, где мама? Обойдя квартиру, никого не обнаружил. Более того, отсутствовали вещи отца и матери. Нет, какие-то вещи остались, которые аккуратно лежали на полках в шкафах, а не привычно под рукой. На спинках стула или вешалки у дверей. Не было уютно привычного маленького беспорядка. Как будто отец и мать куда-то уехали. Это было странно. Если родители куда-то собирались, то всегда предупреждали, а тут уехали по-английски. И как будто надолго. Открыв для проветривания окна, Паша сел на диван и набрал на смарте номер мамы. В ответ услышал, абонент находится вне зоны действия сети. По номеру отца неожиданно прозвучало «Неверно набран номер». Паша задумчиво почесал затылок, вышел из квартиры и позвонил в соседскую дверь. Соседка, лучшая мамина подруга, очень удивилась его неосведомленности, ведь вместе на поезд провожали два дня тому как. После этих слов Паша впал в ступор. Он отлично помнил, что было два дня тому назад. Он с утра уехал в институт, родители же направились на работу, Значит, вмешательство в прошлом изменило настоящее. Победа не 9 мая, а 7 Что еще изменилось? Надо будет выяснить. Соседка тем временем по-своему растолковала задумчивость Павла. «Совсем ты, парень, закопался в свою учебу. Себя не бережешь. Вон как осунулся. Одни глаза остались. Не заболел ли? Давай-ка я тебе ужин приготовлю». С трудом убедив тетю Наташу в том, что он с готовкой справится сам, что со здоровьем у него все в порядке, Он повторно спросил, куда уехали родители. Как выяснилось, родители уехали на родину в Норильск, так как подписали контракт и теперь вводили там какую-то новую технологию. Какую именно, тетя Наташа не знает. Уехали недавно, буквально два дня назад, сроком на полгода. Задумчивый Паша вернулся в квартиру. Он родился в Норильске, но ничего из своей жизни там не помнил. В Нижний Новгород семья переехала, когда ему было три года. В Норильск, значит. Паша приготовил ужин, поел, затем в своей комнате сел за ноутбук. Раз до родителей не дозвониться, то попробуем другим путем. Он зашел в одноклассники. В соцсетях Паша не тусовался. Во-первых, некогда. Во-вторых, нечего там ему делать. Однако на всякий случай аккаунты имелись. Зашел на страничку мамы. Она раньше вообще-то тоже не очень любила сидеть за компьютером. Потом завела страничку на ОК. Нашла всех своих подруг и одноклассников и стала в соцсети завсегда тайм. У отца никаких аккаунтов в соцсетях не было. Он такое общение не признавал. Даже не имел смартфона, признавая в мобильном только одну функцию – телефонную связь. Через сайт Паша и решил узнать подробности. Но в сообщениях мамы нашел только пост трехдневной давности, где она сообщала, что уезжает работать на родину. Значит, они пока в дороге. Или дела, пока не дают маме выйти в интернет. Он задумчиво пощелкал по выложенным фото. Затем пригляделся, недоуменно разглядывая несколько снимков с мамой и каким-то незнакомым мужиком. Что-то больно засвербело в груди. В памяти начала биться мысль. Где-то что-то он видел, но не придал значения. А где? И тут вспомнил. Паша бросился в гостиную и оторопел, смотря на фото отца с траурной лентой. — На ли, вздохнул Маргелов, нарушая тишину. Я вот одно не понимаю. У меня отец волкаша превратился. Тряпка тряпкой. У Сергея... Э -э, Под лицом стал, буркнул Жуков. Прав, дед, чего уж? А твой отец, Паша? Спросил Вася. Погиб пять лет назад. Автокатастрофа. Свешников вздохнул и начал говорить быстро, взволнованно. Да у нас и машины никогда не было. Отец прав не имел и получать не собирался. А тут вдруг... Он замолчал, вновь тяжело вздохнул. Мама через три года замуж вышла. «За коллегу по работе. Мол, первая любовь была». Паша нервно сглотнул. «Я всю ночь не спал. Думал обо всем. И ничего не придумал». «Почему изменения так сильно коснулись именно тебя?» Паша кивнул. «Возможно, мои и Васины послания просто не дошли», — сказал Сергей, подумав. «Или все дошли, но сразу не поверили. Приняли за Дезу. А вот твое смогли проверить. Тем более, что занимался этим капитан, как его, Перепелкин. Вот». Он смог проверить, и командование среагировало. На записи твоей тетради. Потом, возможно, среагировало и на наши. Однако толку больше было от твоей. Вновь молчаливая пауза. «Что будем делать?» «Что будем делать?» Переспросил Паша. «Есть два варианта. Первый — продолжать выходы в прошлое, второй — оставить все как есть». «Да ну нафиг!» Почти одновременно возмутились Сергей и Вася. «Друзья пояснили, что их нынешнее положение не устраивает. И вообще, хорошо бы вернуть все, как было. И почему только два варианта, а не три? Озвучивая третий вариант. Ни Сергей, ни Вася не стали. Но Свешников их прекрасно понял. «Есть несколько проблем», — пояснил он. «Первое. Канал в личность уже открыт и в тот момент работает. Вряд ли мы сможем влезть в личность параллельно. Но даже если удастся, то возникает вторая проблема». Выдержит ли абориген сразу два чужих сознания в голове? Тут сказать трудно, что произойдет. Или исторгнет обоих, или сам сразу погибнет. Второе предпочтительней, так как вопрос снимется сам, вздохнул Сергей. Но это не точный прогноз. Еще? Третья проблема аналогична почти, продолжил Павел. Выдержит ли оба чужих сознания соседство друг с другом? Ведь изначально они имеют разные цели и будут сопротивляться друг другу. «Насчитаю, первое чужое сознание будет иметь приоритет, и второе просто погибнет. Так что в любом случае попытка остановить нас в прошлом не вариант. А если внедриться в того же человека раньше по времени?» «Те же яйца, только в профиль. Через включенный канал не прыгнешь», — ответил Паша. «И почему-то решил, что если мы не допустим попадания наших сообщений по адресу, то тут все станет прежним». Друзья задумались. «А если остановить нас перед выходом?» — спросил Сергей и тут же смутился. «Тоже не выйдет. Я уже обдумывал этот вариант и вспомнил один момент», — сказал Паша. «Когда Сергей сделал последний выход в прошлое, в того бедолагу в госпитале, я просматривал инфу по войне и хорошо помню, что видел дату победы — 9 мая. А как Сергей вернулся, то просто выключил ком. А потом вдруг обнаружилось, что дата победы изменилась». «Не понял», — сказал Маргелов. «Это ты к чему?» Одновременно спросил Жуков. К тому, что изменения в настоящем произошли только после отключения аппарата. И что? Вновь спросил Жуков. Пока не понимаю, к чему это? Вот слушайте, начал объяснять Павел. Мы начинаем выходы в прошлое с целью его поменять. При этом мы помним, что и как происходило, даты, события и прочее. Потом решаем сделать перерыв на отдых. Выключаем аппарат. А перед выключением я обратил внимание на планшет Так у меня висело окно по войне, и была дата победы, 9 мая. Браузер, кстати, постоянно обновлял окно. Обратите на это внимание. Я выключаю планшет. Выключаем аппарат. И в этот момент происходит изменение настоящего. Как мы выяснили позже, дата победы поменялась. Поменялось еще многое. Но эти изменения надо еще найти. Также изменились судьбы и поведение наших родителей. Причем для всех произошедшее в прошлом и нынешний порядок естественен но не для нас. Мы ведь все помним. Это все значит, что мы и наша память как бы законсервированы во времени. Это правильно для нас сейчас и сейчас в приоритете для нас. Повторяю, для нас. Не поняли? Поясняю. Если кто-то из нас отправится в точку времени перед отправлением Васи, когда он в резиду попал, то есть когда состоялась первая полная передача информации и убедил прервать сеанс, то я уверен, что история с той точки потекла бы иначе, и мы из сейчас просто бы исчезли. Не было бы выхода в Мишу Маевского, в Иванцова. Парадокс кончился бы исчезновением куска реальности, прожитой нами с первой передачи по сей момент. — Жуть какая! — передернула Вася. Ну нафиг! — Но это не главное, — продолжил Паша. — Есть еще одно очевидное препятствие. — Мы не сможем настроить аппарат, — догадался Вася. — Именно, — кивнул Павел. И сразу скажу, что расшифровать значения символов в координатах сейчас не выйдет. Нужно больше примеров, а их мало. Значит, надо продолжать выходы. Но только вместе, то есть быть втроем у аппарата. Иначе тот, кто из нас будет отсутствовать в лаборатории, может забыть, что знал перед первым выходом в прошлое. А то и вообще нас не узнать. Вот вам и эффект бабочки, протянул задумчиво Сергей. А ты, Паша, говорил, что ничего такого не будет. — Я не говорил, что не будет, — возразил Свешников, — а что это только теория, которую мы чудесно проверили, — хмыкнул Вася. — Итак, — сказал Свешников, — я готов продолжать передавать информацию в прошлом. Считаю, это будет самый лучший выход. А если будет еще хуже, в смысле, станет хуже для нас. — Будем продолжать, — сказал Свешников, — упрямо продолжать. Минуту друзья молчали. Потом Вася поднялся и подошел к аппарату. «Когда не будем тянуть», — сказал он и лег. «Включай, моя очередь». Сергей потянулся к кнопке. «Стой!» — крикнул Паша. «Ты чего?» — удивленно спросил Жуков. «Запустим аппарат только после того, как выясним все изменения», — сказал Свешников. «Мы к выходу не готовы. Наши знания, возможно, уже не годятся, и надо покопаться в сети, чтобы удостовериться в актуальности данных. Я, к примеру, только по верхам проскочил и особых изменений не заметил. Еще надо подвести итоги всех выходов, и выработать стратегию дальнейших действий. Помните, все изменилось только после отключения аппарата, так что включать пока рано. «Согласен», кивнул Сергей. «Тогда придется корректировать данные каждый раз», сказал Вася. именно», – Свешников взял блокнот, раскрыл. «Сначала подведем итоги. Я тут набросал вопросов по пунктам. Итак, что мы выяснили на данный момент? Пункт первый. Физика процесса. Как и почему происходит перенос, мы не знаем» только причины. Это ошибки в программе и неправильная сборка изделия. Вопрос изучения физики переноса актуален, но исходных данных маловато. Пока отложим. Друзья согласно кивнули. Пункт второй. Попадание в личность. Как происходит выбор? Случайен он или нет? Мысль есть? Жуков и Маргелов отрицательно мотают головой. Пункт третий. Дата попадания. И сразу вопрос. Почему в эту дату Почему именно 27 июня 41 года? Этот вопрос нужно задавать не нам, а тебе, усмехнулся Сергей. Это ты первый запуск делал. Вспоминай, как настраивал. Не помню. Буркнул Паша после недолгой паузы. Отложим пока. Пункт э, четвертый. Координаты попадания. Тут вопрос не в физике, даже не в том, по какому принципу определяется их выбор, а в том, как их вычислить. У нас имеется файл с координатами каждого выхода, кроме моего первого. При анализе удалось выделить три группы символов. Первая группа – это координата во времени. Она имеет 19 символов. Вторая группа – координата в пространстве. Имеет 25 символов. Третья группа – это сама личность. Тут вообще 72 символа. Надо искать ключ к расшифровке всех позиций. «Время и место нам известно. Тут определиться можно», – сказал Сергей. «Примерно, хотя бы». «Примерно не совсем подходит», — перебил Паша. «Мы не знаем метод счисления. Не зря программа символы вместо привычных поставила. Как определяется буквенный или числовой ряд? По дате. Год, месяц, число, время суток. Или наоборот. По координатам места, широта, долгота или еще как. Или что-то еще. Ладно, тут хоть какие-то наметки имеются. Вот с кодом личности полная засада. Даже мысли нет». «Может, по генетическому коду?» — предположил Жуков. «Возможно. Тут необходимо понять именно метод счисления. Почему программа записала координаты набором символов, а не привычным числовым рядом?» «Другие методы измерения?» Паша пожал плечами. «А ты чего молчишь?» — толкнул Васю Сергей. «Молчу, потому что думал», ответил тот. «И что надумал?» «Не о том говорим. Как так?» «А так?» Я не такой большой знаток физики и прочих наук, как вы, но вижу, что мы не в ту степь пошли. У нас первая задача – обеспечить важной информацией советское руководство. Важно попасть в ответственное лицо, которое быстрее доведет до командования переданные разведданные. От этого и надо плясать. Попутно пытаться решить остальные задачи, те же координаты вычислять. Хотя это частично пустое дело. Почему? Смотрите начал объяснять Маргелов. «Сколько будет толку от одних координат места? Будем их знать и что. А рядом подходящей личности не окажется. Даже если окажется. А вдруг мы не во всех подряд внедриться можем? Мало ли какие препятствия на внедрение у них имеются. По времени тоже вопрос хороший. Будет ли подходящая личность в выбранной точке пространства и времени? Сомневаюсь. Ключевая координата — личность. Да, расшифровать ее сейчас нереально, но вдруг... Однако возникает вопрос, а что это нам даст? Да, будем знать координату конкретной личности. А дальше что? Какой толк от этого? Вот если бы узнать координату командующего полком, дивизией, и армией, а лучше самого главнокомандующего, чего ржете? Да так, смеясь, ответил Сергей. На самого Сталина замахнулся. Да, подхватил Паша. Это самый желаемый вариант. Заодно реализовать закон попаданца, как ты сам рассказывал, «Башенка и патрон, который в промежутке». «Ага, и песни Высоцкого», — разозлился Вася. «А серьезнее можно?» Друзья стерли улыбки. «Продолжай». «По личностям», — продолжил Маргелов. «Тоже важные вопросы имеются. Как на них воздействовать? Как убедить, чтобы у личности от раздвоения крыша не съехала? Еще много таких как и не только. Например, стоит ли сразу объявляться или подождать, наблюдая?» Это у вас внедрение получилось незаметным, а я в резиду, как ПЗРК, влетел, что чуть из родного тела душу не вышиб. А что, нормально? Как десантник внезапно нагрянул?» — хмыкнул Сергей и тут же поднял ладони. «Все-все, извини, продолжай». «Продолжаю», — раздраженно глянув на друга, сказал Вася. «Можно ли перехватить управление телом?» «Если необходимо, конечно. С резидой мне повезло. Волю его удалось подавить, а если наоборот?» «Люди с сильной волей просто задвинут нас в глубину, разве что в стрессовой ситуации выйдет вмешаться. Это как у Паши с Маевским получилось». «Да, так и было», — подтвердил Свешников. «Как только я суну ней, кстати, Миша меня бац и в глубину задвинет. Вот когда он растеряется, тогда получалось с телом работать мне». «Вот», — веско сказал Маргелов, «и убедить личность сильной волей будет трудно». «Будет ли он прислушиваться к вяканию из глубин сознания приблудшей души? А если воли нет, или, не дай бог, личность сойдет с ума? Сможем ли мы удержать ее, чтобы самим сделать все как надо? Нам, можно сказать, повезло. Никто не свихнулся, и удалось передать сведения. И жаль, что личности погибали. Может, как следствие нашего воздействия. Или мы ненадолго отвращали смерть», — вклинился Паша. «Например, бедолага в госпитале», — добавил Сергей. «Да» задумался Вася. Надо поддержать парня. — Ну вот, — сказал Паша. — А говорил незнаток наук. А вон как по полочкам все разложил. — А, — отмахнулся Маргелов, — это в армии научили. Давайте с дальнейшими действиями определимся. Один хрен, чтобы мы не делали, все сводится к методу народного тыка. — Значит, будем тыкаться, — сказал Сергей. — И инфу корректировать. Чтоб там поверили Фениксу. «Необходимо представлять важную, проверяемую информацию. Так, Паш?» «Так», — кивнул Свешников. «Предлагаю первый выход сделать в госпиталь. Координата известна. Цель — поддержать парня. Сопутствующие цели — выяснить время и место. И имя, хотя у него документы сгорели. Заодно выясняем, возможно ли прыгнуть через точку первого выхода или нет. Делаем три попытки. Пока один в прошлом, остальные шерстят архивы с целью выявления изменений». Затем делаем выход на удачу. Вася прав, пока доступен метод тыка. Как пан? Принимается, кивают друзья. Наступление, удары, контрудары. Паша, словно первоклассник, пальцем вводит по карте, которую скачали с одного из электронных архивов и отпечатали на четырех склеенных листах, ибо весь район боевых действий для четвертого формата был мал. Карты из интернета рассматривать не стали, но их, если архивные точнее показывают все движения и удары. Поначалу непонятные знаки, в купе с цифробуквенными обозначениями немецких дивизий и корпусов Красной Армии, венчающие синие и красные стрелки, были не совсем понятны. Разобравшись с помощью Васи в этих военно-топографических хитростях, Свешников начал изучать хронологию сражения Дубно-Луцк-Броды, его последствия и делать выводы, после чего сравнивать их с общепринятыми. Маргелов тем временем шерстил события на предмет изменений. Всю информацию скачали с того же архива. Рапорта, донесения, разведданные, даже радиосводки. И все распечатали на всякий случай. А ну, и на электронном носителе что-то изменится. А на листах сохранилось все из старой истории, где победа так и осталась 9 мая. 27-го наши войска на Шауляйском, Веленском и Барановическом направлениях продолжали отход. Прочитал он и взглянул на листок, сравнивая хронологию нет изменений, 28-го. Пока отличия от их истории не находилось. Трудность была в том, что одни и те же события описывались по-разному даже в донесениях подразделений одного корпуса. Данные больше путали, чем вносили ясность в обстановку даже теперь. Как в этом разбирались штабы корпусов, можно только гадать. Вот и поди найди, где пошло не так. Еще знать бы, в каком направлении искать. Чтобы времени не терять, друзья тщательнее искали изменения только по тем местам, куда они попадали, резонно предположив, что их информация быстрее сработает на уровне полк дивизия. Причем даже временные рамки в неделю не помогли переварить такой объем информации. Почему в неделю? Друзья решили ограничиться семью днями, посчитав, что если и будут какие-то изменения, то не позже 4 июля. Опа! Что? Отвлекся от монитора Вася. «Тут непонятка какая-то. Написано, что в танковом сражении под Луцком участвовали до четырех тысяч танков с обеих сторон». «Никакой опечатки», — сказал Маргелов. «Семь сотен немецких, остальные наши. Ты внимательнее читай. Там все есть. Битва под Дубна, кстати. Первый огромный валун в механизм вермахта». «Так там поражение было». «Да», — грустно сказал Вася. «Но главное, что наши ребята горели в танках не напрасно». «Если Барбароса до Дубно только потрескивал, то после битвы уже громко трещал по швам». «Цинично», — так же грустно произнес Паша. «Слушай, а если мы что-нибудь по битве у Дубна нашим передадим?» «Хорошо бы, да не выйдет», — покачал головой Маргелов. «Мы в двадцать седьмое попадаем, не раньше, а битва двадцать третьего началась». «Ну, двадцать седьмого битва под Дубно только началась. Почему бы?» «Я понимаю, Паш», — перебил Маргелов. Однако у нас проблема с конкретными координатами. Как нам настроить аппарат-то? А вдруг? Свешников даже заерзал на стуле. Вдруг удастся? Что надо было сделать, чтобы победить поддубно? Или хотя бы нанести немцам непоправимый урон? Урон, говоришь? Вася задумался на секунду, затем четко начал говорить, показывая остро отточенным карандашом на карте. Необходимо подготовить несколько оборонительных противотанковых рубежей на естественных преградах. Это реки Турия, Стоход, Стырь, Горынь, Случ. Танковые полки, то есть мехкорпуса, сосредоточить на опасных направлениях, обеспечить их мощным ПВО и авиаприкрытием. Тогда немцам придется раз за разом проламывать хорошо подготовленную оборону. Пусть попусту тратят силы в позиционных боях, тратят резервы. В момент, когда немцы выдохнутся, обрушится на них соединенные мощь всех мехкорпусов и бить, не давая передышки а двигаться необходимо в тыл группы армии «Центр». Немцам будет нечем парировать этот удар. Таким образом, группа армии «Центр» оказалась бы в котле, зажатой с одной стороны мехкорпусами Юго-Западного фронта, а с другой — войсками Западного и Резервного фронтов. «Ты прям Жуков!» — восхитился Паша. «Жуков вот лежит». «А я так!» — махнул рукой Вася. «Понимаю, что ты не Сергей имеешь в виду. Только любой план хорош тогда...» когда имеется человек, умеющий этот план в динамично изменяющейся обстановке корректировать. А Жуков что, не умеет? Умеет. Но именно 27 июня Жуков улетел в Москву, и командование осталось на Керпоносе и Хрущеве. Генерал Керпонос – отличный организатор и грамотный комдив, но он не имел опыта командования крупными соединениями. Про Хрущева я не говорю. И вообще, ты отвлек меня. А я кое-что нашел. Изменения? Похоже, да. Смотри. И Маргелов начал читать вслух. С 25 июня дивизия насчитывает 60% от полного состава. Занимает оборону по реке Свислыч, выполняя приказ стоять и сражаться насмерть и прикрывать отход армии на новый рубеж. После образования новогрудского котла остатки дивизии объединяются с конно-механизированной группой генерал-лейтенанта Болдина и с боем прорывают окружение, выйдя в расположение 166-й стрелковой дивизии. И не понял Свешников. «Что тут изменилось?» «Как что?» «Степанов вывел дивизию из окружения. И дивизия, в отличие от нашего варианта, не была расформирована. И генерал не погиб в 41-м. Сработала твоя тетрадка». Короткий сигнал отвлек друзей. Таймер начал отсчет последней минуты. Надо приготовиться для помощи Сергею. Выход из прошлого или возврат в себя проходил не так шокирующе, как остальные. Но все равно сил подняться сложе не хватало. Надо приготовить воду, так как даже кратковременный выход, определенный друзьями в один час, буквально высушивал рот. Подхватив бутылку с минералкой, Паша переместился к аппарату. Рядом встал Вася. Первым в госпиталь сделал выход Маргелов, мотивируя очередностью, и никто спорить не стал. — Попытайся узнать место и точное время, — напутствовал Маргелова Паша, — обратив внимание на солнце. — Помнится, оно светило прямо в глаза. — Так, Серег. — Слепило до боли, — подтвердил Жуков. «Зачем на Солнце смотреть?» — не понял Вася. «Чтобы понять, в какой момент происходит последующее попадание», — пояснил Свешников. «Если ты внедришься позднее, то Солнце должно переместиться. Так мы примерно определим, насколько сдвигается время последующего входа. Это может помочь в расшифровке временной координаты». «Тогда надо мне делать подряд два выхода». «Зачем?» — в свою очередь удивился Павел. «А как я объясню тебе, в каком именно месте была тень или Солнце, И насколько они сдвинулись. Вдруг ориентиров не найдется. Проще выйти повторно и сравнить. Согласен. И Свешников вопросительно посмотрел на Жукова. Сергей кивнул и добавил: Первый выход на час, второй на десять минут. Думаю, этого вполне хватит. И обязательно попытаться узнать у аборигенов точное время и место. Перед запуском свешников решил проверить, можно ли прыгнуть раньше первого попадания в конкретную личность. Он вывел файл с координатами госпиталя на монитор, изменил строку со временем, вставив символы из координат Русова и нажал ввод. Аппарат пискнул, символы в строке координат времени сменились. Паша пригляделся. Возвратились первоначальные символы, только сменилась последняя пара. «Ага», — подумал он, — «подмена не прошла, но координата изменилась, два последних символа стали иными». А что это означает? Время входа показало позднее. Предположим, а насколько позднее? Блин, как же расшифровать эту абракадабру? 19 разнообразных символов. Тут и буквы, и цифры, скобки, звездочки, даже проценты. И что из них что? Так, если предположить, что изменившаяся последняя пара – это минуты. Или секунды. А может быть сотые секунд. Стоп. Время мы привычно записываем четырьмя символами. Если требуются секунды, то шестью. Нужны ли сотые? Если пробелы или тире, или двоеточие между минутами и часами? Если взять шесть символов времени суток, плюс четыре символа числа и месяца, то на год останется девять символов. Это если между ними нет никаких иных символов, например, обозначающих пробелы, тире или двоеточие. А нужны ли они? Допустим, не нужны. Девять символов на год. Слешников откинулся на спинку и потер лицо. Сергей выругался и бросил ручку. Паша вопросительно посмотрел на него. «Пытался координату времени расшифровать», — пояснил Жуков. «Я тоже. Пока только предположения», — сказал Паша. «Вот смотри. Я подменил координаты. Вставил их из файла Русова. Но те координаты по времени были раньше моего входа-выхода в бедолагу в госпитале. Помнишь, что каждый раз мы попадали в 27 седьмое рано утром? Однако личности место иное. Что это означает?» Это означает, что координата времени привязана к координате личности. И после выхода из нее возвратиться можно только по времени позже. Тут работает запрет. То есть через время первого входа-выхода в личность не прыгнешь. Однако в другую личность по времени раньше попасть можно. Но не далее утра 27-го. Почему именно так, пока не ясно. Просигналил таймер, предупреждая, что пошла последняя минута. То есть если бы Русов не погиб, то в него можно было бы попасть позднее, спросил Сергей, подходя к аппарату. Ну да. Длинный сигнал таймера совпал с судорожным вдохом Васи. Он попытался встать, но бессильно рухнул обратно. Друзья помогли Маргелову сесть. Пить, прохрипел он. Вася долго не мог напиться. Он допил минералку в полторашке, свернул крышку с новой бутылки и отпил еще немного. Фух, ну и ощущение, выдохнул Вася. Фиг привыкнешь. Короче, очнулся практически сразу, только глаз не открыть, больно от резкого света. Сергей и Паша переглянулись. «Значит, паузы между выходом и попаданием практически нет?» — предположил Жуков. «Я тоже помню, резь от света солнца». «Похоже, да», — согласился Свешников. «Хотя есть, но доли секунд». «Значит, именно соты и поменялись». «Дальше что было? С кем-нибудь из персонала говорил?» «Какое там?» — Отмахнулся Вася. «С болью боролся». Ну как боролся? Ждал, когда попривыкну. Только в последний момент смог относительно нормально посмотреть. И то только на окно. Солнце так в глаза и светит. Потом вы меня сюда выдернули. Так что никого не видел. Так, задумался Слешников. Придется нам сделать два цикла по паре выходов. Если изменений не выявим, будем прыгать наугад. Все больше проку будет. Ты как, готов повторить? Давай, кивнул Маргелов, ложась под аппарат. «Нефиг ждать. Только минералка пусть рядом будет. Даже после часа, сушняк!» Время пролетело незаметно. Маргелов за 10 минут пребывания в прошлом ничего конкретного не заметил. Следом под аппарат лег Паша. Перед запуском он выставил ту же точку входа, какая была у Васи, после чего проинструктировал друзей, за какими файлами следить, что отмечать и фиксировать в отдельный файл. Пока Свешников находился в прошлом, Сергей с Васей пытались расшифровать координату времени — при этом громко обсуждая варианты. После сигнала таймера друзья помогли Паше подняться, дождались, когда он отдышался, дали напиться. Но перед тем, как поднести стакан к рту, он выдохнул. «Кое-что есть, на перевязку понесли». «И что?» — одновременно спросили друзья. «Ничего», — ответил Паша и приложился к стакану. Выпил, протянул за добавкой и пока минералку наливали, продолжил. Ничего не успел сделать. И он сделал еще несколько глотков. «Очнулся я не сразу. Видимо, почти весь час в полузабытии пробовал». Паша передернулся. «Сами понимаете, к боли привыкал. И тут слышу голоса. Вроде кто-то на соседних койках о чем-то спорит». «О чем именно, не понял. Только тоже что-то про координаты. И еще почему-то подумалось, будто это вы рядом лежите и спорите о чем-то». «Так мы и спорили», — удивленно сказал Сергей. «Только тут». «Стоп», — воскликнул Слешников и задумался. «Так, сейчас». — Я в Мише Маевском, он спит, я нет. И кажется мне, что кто-то из вас пытается меня разбудить, звоном будильника или водой полить. Потом вроде за руку трясли. — Ну да, было такое, — пробормотал Вася. — Это значит... — Это очень многое значит, — воскликнул Павел. — Значит, наш аппарат не только перебрасывает сознание в какую-то личность в прошлом, поддерживает пребывание в ней и обеспечивает возврат, но и обеспечивает некой связью. Например, фантомные боли после выхода. Остаточное осязание мы все испытали. Теперь выяснилось, что имеется еще чувство слуха. Думаю, это чувство в нашем случае работает, только когда личность спит или находится в полубессознательном состоянии. «Как мы можем это использовать?» — спросил Вася. «Ну...» — задумался Сергей. «Изменение обстановки, например. То, что изменилось после последнего выхода и...» «Не выйдет», — перебив друга, хмыкнул Вася. «Как я понимаю, связь односторонняя» то бишь в одну сторону. А наше тело тут никак не сообщит о необходимой информации. И чтобы выяснить, какие изменения произойдут, надо отключить аппарат из сети. Кстати, а что при этом произойдет, если кто-то из нас в прошлом и вдруг питание отключилось? Паша? «Не сработает программа возврата», — ответил Свешников. «А я или ты или Серега останемся там. Будет ли возможность вытянуть обратно, не знаю. И лучше не пробовать» когда можно выполнить возврат, сделать отключение-включение, найти изменения, выйти в личность повторно, — предложил Маргелов. — Если будет толк, — сказал Сергей. — Так, мужики, мы прервались. — Паша, что дальше-то было? — Дальше пришли санитары и на перевязку понесли. И тут вы выдернули меня назад. — Готов повторить или мне выйти? — Готов. — Попробую узнать, в каком госпитале нахожусь. — Время еще узнай. Жуков с Маргеловым 10 минут сидели молча. Думали, прикидывали варианты расшифровки, черкая на листках. Пискнул таймер, и друзья мгновенно оказались рядом с Пашей. «Ну?» — спросили они одновременно. «Спросил?» «Спросил», — буркнул Паша, напившись. «Спросил, где нахожусь, мне говорят, в госпитале». И приказали помолчать и не мешать. Они начали повязки снимать, и мне не до разговоров стало. «Больно!» — думал, зубы выкрошатся. «Но, ребят, потом меня начал осматривать врач», и лицо его мне показалось знакомым. Хотел его фамилию спросить, но время кончилось, сюда вернулся. — Я спрошу, — сказал Сергей, — вставай. Друзья терпеливо ждали, когда Сергей напьется. Жуков допил минералку, облегченно выдохнул и посмотрел на Свешникова. — Я узнал имя врача, — сказал он. — Его зовут Карл Генрихович Маевский. Это отец Миши.